Антон сплевывает тягучую слюну. — Золотой круг, говоришь, — медленно произносит он. — А почему это стервятник повесился, а, шеф? — Стервятник-то здесь при чем? Ты же не стервятник. — Нет, ты нам скажи, почему стервятник повесился? — Потому что сволочь он был, — резко говорит Виктор. «Убийца, дрянь!» «Потому что он не за богатством к золотому кругу пошел. Он за братом своим пошел, а его жадность одолела». «Ну?» «Что ну?» «Он брата своего загубил единственного, мальчишку. Повел его в зону и подставил где-то. Ушел вдвоем, вернулся один, его совесть замучила. Он потом себя совсем потерял, вот и пошел за братом. Брата пошел вернуть, а когда дошел, Натура его поганое свое взяла, Ведь золотой круг только одно желание выполняет. Дошел до него, получай награду, но только одну. Еще чего-нибудь хочешь? Снова иди. Он же дрянь был, понимаешь? Дрянь! Понимаю, — говорит Антон, нехорошо улыбаясь. Это я все понимаю, тут и понимать нечего. «А ты мне скажи, почему он повесился? Почему он снова к золотому кругу не пошел за братом, а?» «Этого я не знаю», — угрюмо говорит Виктор. «Я знаю», — его произносит Антон. «И ты знаешь, только признаться себе боишься». Он рывком поднимается и оттаскивает свой рюкзак к стене ближайшего дома. «Уходите от меня к черту!» — говорит он. «Я здесь остаюсь, ждать буду, сто лет ждать буду. Сдохну здесь, а к вам не вернусь. Ничего там у вас не осталось ни добра, ни любви, ни дружбы. Только подлость и гниль!» Я думал, вдохновение, думал, шедевры. «Профессор, ничего этого нет, понимаете? Нет, потому что писать это мерзко!» Я не могу больше и не хочу. Это постыдное, гнусное занятие. Все равно, что чирьи выдавливать перед зеркалом. А они требуют «пиши, пиши еще, пиши!» «Ты обязан, ты должен!» «Хватит! Сами теперь пишите! Я покоя хочу! Мне больше ничего не надо! Покоя и свободы от сволочей! Уходите!»